Из-за Ленины, сказал блондин и не дожидаясь вопроса, добавил: зачем был добыча пропадать? У бедного животного три стрелы торчали в брюхе. Нежилец. Я и так ему до рассвета времени дал. Сергей огорчённо крякнул, но ложки не отложил. Как же мы до Башнеха это доберёмся? Ведь это очень далеко от Ларейна. Нам и не нужно в башню, ответил Лурик, торжествующим черпая своей ложкой и скидывал косуп. Валая я приказал и доставить тебя на баржу фунибара. Ты плывешь на остров Мертвых, в самый центр воронки. Ты к Валая и успел смотаться, пока я спал? Удивился молодой человек. Нет, покачал головой блондин. Все вчера решили. Почему мне не сказали?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 Он явно перестарался с этими условиями. Нет, мне самому нравится это число 14. 14 регенсбургских святых угдёнников, 14 планет в системе экзистар, ещё 60 вариантов, но чтобы всё по 14. Перебор, честное слово. Не хочу иметь своего мнения по этому вопросу, нахмурился помощник Валаи, отложил в сторону ложку и поднялся на ноги. Время древней, время